В мыслях он уже защитил колдуна и от диких зверей, и от разбойников. И да что там разбойники? Стив готов был пристрелить любого кузнечика или полевую мышь, вставшую на пути такого великого человека. А уж если, не дай бог, какой муравей посмотрит косо в сторону мастера Муна, Он и ему. Однако, где же колдун? Колдун далеко уйти не успел. Стив обнаружил его топыренный зад на ближайшей полянке. Мастер Мун старательно выкапывал из земли какой-то корешок, что-то бормоча себе под нос. Безумный лорд решил не мешать ему и охранять скрытно. Он бесшумно скользнул вдоль крайней полянки. намереваясь хорониться в кустах. В лесу Стив был свой человек, часто сюда наведывался и, надо сказать, умел двигаться и действовать бесшумно. Откуда такие навыки у городского дурачка, не знал никто, да и он сам тоже. Безумный лорд собрался уже было залечь в облюбованные кусты, как вдруг к своему глубокому разочарованию увидел, что его опередили. У колдуна уже были двое охранников, которые наблюдали за ним из этих самых кустов с заряженными арбалетами в руках. Стив очень расстроился, а потом подумал, может, это не охрана? А мало ли кто по лесу, среди дня шляется, может, грибники? Ну, точно, грибники. А что, арбалетным болтом срезать грибочки — это здорово. А много грибов набрали дяденьки. Дальше события развивались стремительно. Грибаники, только что поймавшие в прицел колдуна, подпрыгнули от неожиданности, невольно спустив курки. Одна стрела аккуратно срезала подкорень растение, которое выкапывал мастер Мун. Другая срубила еловую шишку, которая, спикировав вниз, шлёпнула по носу мирно дрыхнувшего в кустах под деревом, обожравшегося малиной медведя. Тот со страху взвился вверх и приземлился прямо перед носом отаропевшего мастера Муна, недоумённо вертящего в руках магическую ботву, так и не выкопанного корешка. Медведь, нечеловеческим голосом завопил Стив. Кто испугался этого больше? Стив или мастер Мун — неизвестно, но медведь вмиг оказался на вершине одной сосны, а мастер Мун — на вершине другой, и оттуда-то и увидел засаду. Гребники торопливо перезаряжали арбалеты с запасными болтами, опасливо косясь на колдуна и злона Стива. «О -о -о — А-а-а! — сообразил юноша, — так это вы на медведя охотитесь. А я думал на грибы. Горевей сюда, придурок, шикнул на него один из охотников-грибников, поднимая арбалет. Целился он явно не в медведя, а в мастермун. Не знал бы Стив, что творилось в этот момент в голове у охраняемого им объекта. Тот от неожиданности колданул, пытаясь заставить разбежаться этих ненормальных но вместо этого разбежались кусты и деревья, удирая во все корни. Тогда, рассердившись, он колданул еще раз, пытаясь превратить всех в зайчиков, а себя в волка. Заклинание, теперь уже видать от злости, опять сработало с точностью до наоборот. Два офигевших волка, держащих в лапах арбалеты, проводили взглядами спикировавшего вниз серенького пушистого зайца и, не сговариваясь, кинулись вдогонку за кустами. Следом несся разъяренный заяц с огромными клыками. Озверевший в прямом и переносном смысле колдун не учел, что все это наблюдал Стив, и что ему будет не менее страшно, чем удирающим во все лопатки волкам. Со страх он выстрелил, и, несмотря на то, что его самострел был не заряжен, все-таки попал самим арбалетом точно в лоб разбушевавшемуся зайцу. Это и спасло несчастных волков, которые оглушительно воя на задних лапах удирали в сторону города, передними приживая к себе арбалеты. Арбалет жестиво впечатал зайчика в ствол березы, клыки завязывая в белой коре. Зайчик так многообещающе велел, Посмотрел на스티ва, что тот понял: зайчик бешеный. Не надо уносить отсюда ноги. Что он и сделал, сказав на прощании Селенькому удивительную умную вещь: "Заря стараешься, летом берёзового сока не бывает". С этими словами он подобрал арбалет и помчался к городу, по минутному выворачивая голову, чтобы узнать, нет ли погони. Благодаря этому он имел возможность лицезреть, как спустился с сосны, побелевший от страха бывший бурый медведь, покрутил своей белоснежной головой и, сориентировавшись в пространстве, кинулся сквозь чащобу на пролом, куда-то в сторону северного полюса. Это добавило Стиву ускорение, и он помчался во весь опор и, За защиту родных стен славного города Гогура. У коловорота которого в тот момент стража пыталась потрешить только что прибывшего с караваном довольно нахального купца. Тот не соизволил даже слезти с телеги при подъезде к городу и аппетитно чавкал, нагло завтракая на глазах упускающей слюни стражи. А что это мил человек? Вы так рано припёрлись, хмуро вопрошал его Бергал. Да я Армаркиша далеко, почти месяц ждать специально коммерческая смекалка, прошамкал купец. Вары да разбойнички лесные сейчас не ждут. Вам, видите ж, каравантов в целости дошёл. Это, да, Бергал кинул неприязненный взгляд на купца. Кем лучше для нас, э, для вас? Ну, Ждаш, начнём. По золотому с каждого воза и по серебрушке с человека до «Да побои себ бога. Возьдел верх огрызок колбасы купец. Это с учётом контрабанды? Успокой его бергер. Нет, у меня никакой контрабанды. Смотри, Проверку устрою, хуже будет, в два раза дороже обойдётся. Ой, что это? нервно икнул купец. Два огромных волка с арбалетами перепрыгнули через обоз и скрылись в кустах на другой стороне дороги. Тьфу, совсем обнаглела нечисть, сплюнул дергал. У самых стен уже сейчас стоит. И в этот момент из леса Вывернулся Стив. Речушку пель, а он форсировал одним гигантским прыжком и с выпученными от страха глазами понесся к родной охране. — Тут волки с арбалетами не пробегали? — задал он гениальный вопрос, подлетев к повозкам. — Пробегали? — прошептал мелко крестясь купец. — Куда? — Туда! — ткнул Бергал пальцем за спину. Но ну, тогда мне в другую сторону. Безумный лорд стёрнул с повозки, лежащей рядом с купцом, круг копчёной колбасы и каравай, и случайно зацепив вместе с ним дерюгу, явил тем самым взору таможни мешочки с характерными ароматами дурман травы. Хитрый купец прикрывал их своим седалищем. Таможня взревела так восторженно, Что городской дурачок от неожиданности выронил гарболет бергалу на ногу и не трудясь его поднять, помчался на родную паперть, честным трудом зарабатывать на хлеб насущный. О принцессе и половине королевства он уже и мечтал. Если путь к этой цели идёт через такие ужасы, то ну и всех. На папертяно надёжней, подают щедро. Да и бешенных зайцев в городе нет.